Глава вторая. «Доброе утро», — сказал бравый суровый голос, заставляя Лилану вздрогнуть и мгновенно проснувшись скачать. У ее постели стоял самый шар седьмой, усмехаясь своей в седую бороду. Она взглянула на него и тут же испуганно прикрыла себя простынью. Она не была обнажена, но ее ночной коротенький сарафанчик едва что-то прикрывал. "Успокойся", сказал Эншар так же сурово. "Ты меня как женщину интересуешь не больше, чем твой пёс". Раф, лежавший на полу, оскалил собачьи ноги. Король взглянул на крупного пса, прищурился и ответил ему глухим рычанием, от которого пёс отступил, буквально прячась за кровать. Эншар до да этого позабавило, но он только усмехнулся и взглянул на Элину, стоявшую у стены. "Ты ещё здесь?" спросил он с внезапной злостью. Девушка присела, сложив руки, как делали все старские служанки, и быстро вышла. Король изучал её взглядом, а потом отступил и просто сел на край большого стола. На нём не было короны, никакие амулеты не висели на его груди, но рука лежала на рукояти меча с золотым гербом королевской семьи. Именно этот меч был символом власти в этой стране. Но в то же время это была единственная, действительно дорогая вещь в нынешнем облике правителя. Одетый в странную белую безрукавку и широкие штаны, перевязанные расшитым поясом, он закинул правую ногу на колено лево и сбрасывая деревянные сандалии. — Не понимаю, что он в тебе нашел? — произнес Эншард задумчиво, но тут же добавил. Впрочем, мой отец тоже не понимал. Видимо, у Антракса тоже там что-то сломалось. Лилайна только сглотнула, видя, как по рукам мужчины скатывались капельки пота, забегая в глубокие борозды между мышцами. Летняя жара штара набирал силу, а она вдруг осознала, что осталась одна наедине с королём ворровской страны, которому едва ли интересны игры. Она спешно опустила глаза, опасаясь, что Антракс принял своё решение, и то оказалось столь суровым, что даже говорить об этом прежде не захотел. Что вы хотите, спросила Тиха Лилайн, боясь даже поднять глаза. Предупредить. Если ветер не переменится, завтра на рассвете прибудет корабль из Суна, а вместе с ним и антракс. Море спокойное, небо чистое, не думаю, что он задержится. Лилайн сглотнула. Она ещё ночью поняла, что принц покинул столицу, но едва ли это хоть что-то объясняло. По его просьбе я пригласил Геральда из Манра, продолжил король. Лилайн вздрогнула и посмотрела на него. Сердце у неё тот же быстро забилось. Словно по волшебству она вспомнила лицо своего жениха, его благородная манера и слова, полные уважения и обожания. "Я бы прирезал этого мальчишку", сообщил Эншар, следя за её реакцией. Она дрожала. — Я вот думаю, — Эйншарт встал, — что ты такого сказала моему сыну, что он даже пытаться не стал? Не зная, о чем говорит мужчина, Лилайна только смотрела на него, прижимая свое легкое покрывало груди сильнее прежнего. После той поездки в Рейн он не назывался Виллианом никогда и полностью отказался от самостоятельной практики врача, занявшись только лекарствами. — И все это потому, что встретил тебя, — продолжал король, делая к ней шаг. Я думал, что ты чего-то стоишь, но кроме вспазливой мордашки ничего не нахожу. Ты правда посмела отказать моему сыну, находясь в его стране? Лилайна всё так же смотрела на короля, молча и растерянно. Он не казался ей жестоким или агрессивным, но его спокойствие ужасало, заставляя дрогнуть перед человеком так же, как перед скалистыми обрывами на границе гор своей родины. По лицу вижу, что посмела. Ничего не зная о нём ты не задумалась, потому он не стал просить твоей руки, когда пришло время. Зато всё ещё беспокоишься о мальчишке, которому нужен только трон. Трон нужен Антраксу, наконец решила сказать Ливайна. Эншарт усмеялся. Что ж, я рад, что он научился врать. Сказав это, он шагнул в дверь. Я надеюсь, что скоро ты исчезнешь из этого дворца и больше не появишься в Эштаре. Так вышлите меня отсюда. Левайнов вскочил на ноги, отбрасывая простыню. Если я вам так не нравлюсь, вышвырните меня из окна или проломите мне череп. Вам же это не трудно. Эйншарт неспешно обернулся, глядя на девушку с вызовом, смотрящую на него. Растрёпана В коротеньком платьице, из-под которого выглядывали коленки, с бретелькой, соскользнувшей с плеча, она смотрела на него так, словно была королевой на собственном троне. Эншард усмехнулся. «Тогда, может быть, ты поговоришь со мной как потенциальная королева Рейна, а не как помятая девка?» — спросил он холодно, возвращаясь к столу. Сев за стол, он жестом указал ей на место напротив. Элиана, тяжело дыша, почти скались, смотрела на мужчину, гнев и ущемлённая гордость давали о себе знать. В конце концов это жалкое существование в пределах одной комнаты в бесконечном ожидании и под стоны Элли её достало. Цепляться за такую жизнь недостойно, и смерть была уже не страшна, даже если эта смерть не будет быстрой. Она схватила с кровати покрывало, завернулась в него и села напротив короля, глядя ему в глаза. Тебе надо решить одну важную вещь. Будешь ли ты сражаться за свой трон? Миром ты его уже не получишь. Антракс оказался прав. Твой дядя сделал всё, чтобы отрезать тебе пути к возвращению. Антракс сказал, что поможет мне только если я стану его женой. С наигранной холодностью сообщила Лилайна. С женой ты не стала, а он впервые лично покинул столицу и поехал в Рейн. Интересно, почему? — Ах, конечно, привезти тебе собачонку. Как я мог забыть? Он резко встал. — Если ты решишь отказаться от своих прав, мы вывезем тебя в Вавилон, где ты сможешь прожить какую-нибудь жизнь. Но если ты решишь воевать, разговор будет совершенно другой, — заключил он и поспешил в двери. Говорить больше было не о чем. Принцесса его мало волновала. Политика Рейна тоже. Единственное, что имело значение, это то, что единственный сын его жены был замешан во всем этом. Лилайна же осталась со страшным сознанием, что вернуться на родину она сможет только ценой крови. Той ценой, которую она не планировала платить в своей жизни никогда.